292. -е. Матерь Агни-йоги Взлеты и снижение духа неизбежны, ибо на чередовании противоположностей основана жизнь, но при этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы снижение не было ниже впадины предыдущей волны.